Глава пятнадцатая. Весна 1899 года. Я лениво перебирал волосы спящие на моем плече женщины и предавался дурацким размышлениям, типа «Может ли революционер гулять по бабам?» или «Стоит ли попаданцу отвлекаться на такую муру, как личная жизнь, или надо спасать мир?» но в целом приходил к выводу, что может и еще как стоит. А еще меня очень интересовало, как это у них получается. Вот крутился я в делах и не был интересен женскому полу, но стоило пойти деньгам за патенты, хоть я их и не светил, и стоило цветнику художественного театра не оставить меня вниманием последние пару месяцев, как вокруг начали виться фемины. Феромоны, что ли, какие действуют, как у животных. Одна оставила метку, и на нее тут же набежали остальные. Или природное чутье на успешных самцов. Загадка, однако. Сонечка Халютина, видимо, получила карт-бланш от Андреевой и, начиная с Рождества, пыталась меня охмурить. И всем она была хороша. Миниатюрная брюнетка с округлым лицом неплохо смотрелась бы и в двадцать первом веке, но она была актрисой вот как можно жить с человеком не зная настоящая она сейчас или примеряет роль у в о л ь т е насмотрелся была у меня парочка таких друзей сначала женились на девчонках из театрального потом естественным образом через пять шесть лет и уйму головной боли пришли к разводу опять же у меня жизнь даже не с двойным а тройным дном потому жену хочется такую что хотя бы второе дно не прятать. Говорят, Ленин к концу жизни сказал, не женитесь на революционерках. Но другого выхода, похоже, нет. Не конспирироваться же в собственной семье. И так придется прятать свое происхождение, а если еще и половину работы скрывать? Ладно, время еще есть, Россия большая, рано или поздно кого-нибудь найду. А пока обойдемся нечастыми свиданиями. Варвара засопела, повернулась и потянулась всем телом, прижавшись ко мне Грузию. «Да-да, Варвара. Она была во главе набежавших. Но я и решил от добра добра не искать. Знакомое зло всяко лучше незнакомого. Давно живу, знаю». Весеннее солнце било прямо в глаз. Вставать в такую рань было лень. Но сегодня приезжал Сапко из Питера, куда его вызвал Хилков. Точнее, звали нас обоих, но на мне висела стройка квартала, и потому Василий Петрович отправился один. Вчера он прислал мне телеграмму с просьбой встретить его на Николаевском вокзале, так что идти придется. Оставив Варвару досыпать, я двинулся в кабинет, где полчаса изображал зарядку и крутил педали, пока Марта готовила завтрак и грела воду. Омлет был хорош, чай крепок. Я не удержался и стащил еще ломоть ветчины с жирком, со слезой и сожрал его прямо так, свернув рулетиком, что вызвало традиционный укоризненный взгляд д о м о п р а в и т е л ь н и ц ы Теперь переход к водным процедурам, как требует еще не существующая радиопрограмма «Утренняя гимнастика». Бронзовый смеситель с фарфоровыми кранами горячей и холодной воды и фарфоровой же рукояткой переключения Отлично справился с организацией контрастного душа. Зубной порошок в жестяной коробочке от фабрики товарищества «Брокар» активно пах м я т о й Зубная щетка из натуральной щетины была в меру жестка, так что из ванны я вылез вполне годным к светским мероприятиям. Осталось причесаться, слегка подправить усы и бороду, сбрызнуться брокаровским же тройным одеколоном и вперед. Город уже проснулся. Во всяком случае, ранние молочники и зеленщики уже покинули улицы. Им на смену пришел спешащий на работу люд. Открывались лавки и магазины, кое-где уже сколачивали леса для ремонта. В паре мест публика матерно переругивалась с ломовиками, перегородившими проход телегами с кирпичом. В Столешниковом на меня буквально выпала из подъезда крепкая как дуб фигура Геляровского. Он было помчался куда-то за репортажем, но, увидев меня, позабыл все дела. «Михаил д м и т р и в и ч здравствуйте!» «Доброе утро, Владимир Алексеевич!» Я приподнял картуз, сшитый по моим наброскам из той же ткани, что и френч. «Который день вас ищу? Как там аппараты?» «Все в работе. На заводе говорят, что должны закончить через неделю. Тренажеры и тяжести для гимнастического общества в котором г е л е р о в с к и й был кем-то вроде почетного председателя, я по привычке заказал на заводе Бари, поскольку мог контролировать процесс и вносить правки по ходу дела. И будет н а ш а РГО самым продвинутым в мире. Я хоть и запатентовал все, что смог вспомнить, по части д р ы г о н о ж е с т в а и рукомашества, но западные партнеры что-то не торопились. Ну и черт с ними, сами качаться будем, пусть потом локти кусают. — Отлично, Михаил Дмитриевич, отлично! — довольно прогудел дядя Геляй, потряс мне руку, чуть не сплющив ее, и унесся по своим делам. На Каланчевке собралась изрядная пробка. Десятки подвод ждали открытия шлагбаума на переезде, поскольку путепроводы еще не построили. Не было и классических двух из трех вокзалов. Вместо Казанского стоял одноэтажный с башенкой над входом павильон Московско-Рязанской дороги. Вместо Ярославского тоже небольшой, но хотя бы двухэтажный и с часами вокзал Московско-Ярославско-Архангельской. Так что Федору Шехтелю и Алексею Щусеву еще предстоит создать законченный ансамбль. Пока же из знакомого мне на площади был лишь Николаевский вокзал, заблаговременно построенный тоном. Вечная суматоха сотен приезжающих и уезжающих и железнодорожные ароматы угольного дыма и криозота, пропитавшие все вокруг. Навстречу в а л и л и пассажиры третьего и четвертого класса. Начинался строительный сезон, и в город на заработки двинулись толпы мужиков. Кто-то сразу попадал в лапы к знакомым подрядчикам, потеряшки толкались на площади в ожидании опаздывающего нанимателя. Все это очень напоминало наших таджиков на выездах из Москвы. Лавируя среди понаехавших, я прошел к кассам, купил перронный билет и отправился встречать питерский поезд. Вагоны первого класса шли сразу за паровозом, вернее, за почтовым и багажным вагонами. Из открытого тамбура, не дожидаясь полной остановки и невзирая на окрики оберкондуктора, не сильно-то и сердитые, поди, покричи на путейского инженера с тремя звездочками на погоне, спрыгнул с о п к о и помчался ко мне. «Приняли, Миша, приняли!» Здоровенный путеец чуть не сшиб меня с ног, сгреб в охапку и даже оторвал от платформы. Стоявший тут же жандарм неодобрительно крякнул, но три звездочки — это три звездочки, и потому всего лишь огладил усы и отвернулся. Радостно возбужденный Василий Петрович попытался изложить всю свою эпопею тут же, не отходя от вагона, но я как-то сумел направить брызжущую из него энергию в более конструктивном направлении. Ты завтракал, нет? Пойдем поешь, там все расскажешь. Сапко распорядился насчет багажа и, чуть ли не подпрыгивая, отправился со мной в вокзальный буфет первого класса. Причина такой экзальтации вполне просчитывалась. Приняли либо сцепку, либо путиукладчик. Как оказалось, второе. Хилков подал наш проект Витте, тот ознакомился, несколько месяцев думал, видимо, соображая, где на этом можно заработать. Но в конце концов распорядился строить сразу два п у т и у к л а д ч и к а Первый в Москве, где за ним будет надзирать с о п к о Второй в Новониколаевске. «Нет, ну как все хорошо идет!» — радовался за завтраком путеец. «Линию Красноярск-Иркутск открыли, мост через Енисей достроили и ввели в работу». «Наш путиукладчик приняли. Прогресс, Миша, прогресс. И не только у нас. Ты погляди вокруг, какие грандиозные успехи в науках. Французский физик Пьер к ю р и зимой выделил необыкновенный элемент – радий. Английский химик Вильям Рамзай летом открыл несколько инертных газов – неон, ксенон и еще один – не помню как». «А вот это интересно. Если есть неон, то должны быть неоновые трубки». А это светящиеся вывески, уличная реклама и золотое дно, если вовремя запатентовать. Вся Америка, весь двадцатый век сияет именно неоном. И есть Лебедев, который точно сможет сделать полезный образец. Вот и отлично. Пусть отчисления из Штатов финансируют нашу физику. Да и мне немножко достанется. А Сапко все не унимался. Он вспомнил и про новейшее лекарство — аспирин, только что выпущенное немецкой фирмой б а y e r и про двигатель дизеля, и про открытый в прошлом году электрон, и открытый только что спутник Юпитера. «Нет, Миша, прогресс — это великолепно. Даже такая страшная штука, как пулемет, ведь с его появлением война становится бессмысленной». И я чуть не поперхнулся. Впрочем, такие наивные воззрения были во все времена и во всех странах. Успехи науки сделают войны невозможными. Да, да. Вот уж нет, Вася, всегда и везде открытие велик более смертоносному оружию. Вон, хоть с Бертольда Шварца начать. Сидел себе, искал философский камень, а нашел порох и пошло-поехало. Или н о б е л ь с его динамитом, дороги прокладывать, скалы взрывать. «Никакие достижения ученых не сумеют обуздать милитаризм, пока есть могучие силы, которым война выгодна», — попытался я вправить мозги инженеру. «Но куда там? И ведь он не один такой». Однако, несмотря на различия во взглядах на прогресс, мы прекрасно перекусили и двинулись каждый в свою сторону. с о п к о в железнодорожные мастерские, я же в контору б а р и По дороге я все пытался поймать какую-то мысль, проскочившую во время разговора, но, как это обычно бывает, она все время ускользала. И только когда я по привычке остановился провериться у сверкающей витрины, мне это удалось. За стеклом аптекарского магазина а т о в а р и щ е с т в а Феррейн» на круглых многоярусных пирамидках выстроились баночки и скляночки с микстурами, пилюлями и порошками. а также патентованным средством от угрей, веснушек, выпадения волос и нехватки денег. Впрочем, последнее было на совести рекламы, утверждавшей, что вот без именно этого препарата невозможно хорошо выглядеть, а раз так, то невозможно найти приличную работу. Как говорится, некоторые верят. «И тут-то мне и стукнуло лекарство, аспирин. Это очень хорошо». Надо срочно озаботиться. В моем возрасте таблетка аспирина в день прямо показана. Сердцу легче будет. Да и соратникам в свое время тоже не помешает. Отпишу в Цюрих. Пусть закажут и пришлют, пока у нас не появился. Я оглядел отражение улицы в витрине. Среди спешащей публики ничего подозрительного не обнаружилось, но сразу на ум пришел Зубатов. Буквально на днях он арестовал группу террористов Получил поощрение от оберполицмейстера и даже благоволение генерал-губернатора. Так что теперь Сергей Васильевич даром, что землю не рыл, выпалывая все вокруг н е д с э с е р о в на три метра вглубь и вполне мог подобраться к Муравскому и Савенкову. Колю я немедленно отправил на месяц в Нижний, поводить носом насчет типографии и возможности поставить небольшую печатную фирму прямо на Макарьевской ярмарке. с т а л п о т в о р е н и е там знатное, движуха товаров туда-сюда. Чёрта лысого протащить можно, не то что пачку нелегальной литературы. Да и заказчиков там море, отбить затраты можно легко. С Борисом же вышло ещё проще. Пришло время его группе отправляться в Кимберли. За прошедшее с отъезда время Красин прислал пару пространных телеграмм, из которых стало ясно, что вторую партию экипировать надо несколько иначе. Сапоги с портянками это, конечно, хорошо, но по легенде прикрытия они едут на горные работы, поэтому потратились на крепкие ботинки из отличной неокрашенной кожи и к ним, на всякий случай, пристегивающиеся краги. А вдруг придется отходить после экса верхом? А еще длиннополые американские плащи-пыльники из тонкого брезента, перчатки, шляпы, белье, портянки, фляги, ранцы. походная посуда, даже шейные платки не забыли. Влетело все это, конечно, в копеечку, но расходы стоили того. Забота о личном составе рано или поздно всегда оправдывается. А вот с оружием пришлось поломать голову. С одной стороны, законодательство сейчас либеральнее некуда. Белый человек через границы свободно может вести дюжину н а р е з н ы х слонобоев. Но с другой стороны, чрезмерным арсеналом можно привлечь нежелательное внимание. В общем, ограничился хорошими ножами и пятью револьверами со скромным боезапасом. Коли потребуются винтовки, достанут уже в Африке. Тем более, пока не ясно, под какой патрон они будут нужны – английский или маузеровский. Так что алмазная бригада может двинуть волонтерити к бурам. Такую возможность мы перед отбытием обсудили с с а в и н к о в ы м Он несколько беспокоился насчет Красина. которого не успел узнать толком и прогнать через проверки, но я за Леонида поручился. Но проверки наказал ни в коем случае не прекращать, и руку в этом деле набить, и группу контролировать. Напоследок я рассказал про удачно пришедшего на ум Джорджа Леонидаса Лесли, вернее, про его хитрый метод подготовки к банковским ограблениям. Надеюсь, пригодится. Он добывал чертежи и даже строил макеты зданий, на которых детально отрабатывал план ограбления. Часто даже делал вклады, чтобы попасть внутрь и оценить сейфы и организацию охраны. Самое громкое ограбление, которое он готовил два года, принесло бы ему два с половиной миллиона долларов, но за шесть месяцев до того Лесли застрелили из-за женщины. Ехать ребятам до Питера, далее пароходам в Лондон и уже оттуда в Кейптаун. Вот пока будут ждать пересадку «In the Capital of the Great Britain», пусть пошарят в библиотеках. Американцы про короля медвежатников много писали. Так что все мои орлы разъехались, даже Савелий торчал в Можайске на весенних сельхозработах, и пришлось мне устраивать встречу с Черновым совсем без прикрытия. Ну да не беда, у нас были заранее сняты пара-тройка комнат в м е б е л е р а ж к а х с несколькими выходами. По улицам уже потянулись караваны ломовых телег, нагруженных имуществом. Это двинулись на выход с вещами первые дачники, самые экономные, готовые мерзнуть до июня в щелястых домиках, лишь бы платить за аренду на десяток другой рублей меньше, чем за квартиру. Лошади, тяжеловозы и ломовики несколько раз устраивали на улицах пробки своими телегами, на которых на показ стоял весь скарб. Столы, стулья, кровати, комоды, умывальники, белье, одежда, книги, посуда, кухонная, утварь, к о р ы т а Вокруг суетились владельцы, пытаясь сохранить нажитое от у х о р с к и х методов погрузки и крепления. Впрочем, такие поломки мебели были делом обыденным, привычным. А дешевый труд множества столяров заставлял воспринимать происходящее с известной долей стоицизма. Кое-кто уже уложился и выехал вслед за своими вазами на легковых извозчиках. Таких с е д а к о в было легко отличить потому, что они держали в руках самые хрупкие вещи — лампы, вазы или часы. Лавируя между набиравшим силы потоком единения с природой, я дошел до Арбатской площади, привычно поглядел на отражение в витрине, нырнул в проходной двор, но прошел его не насквозь, а через неприметную дверку оказался в соседнем дворе. Вернулся на улицу, зашел в книжный магазин, огляделся и, наконец, зашел в мебелированные комнаты Елабуга. В шестом номере меня уже ждал сам Виктор Михайлович Чернов. Вот повезло ему со внешностью. Ровно то, что для подпольщика нужно. Типично русацкое лицо, но с картошкой, надеть картуз, нырнуть в толпу и поминай, как звали. Разве что карие глаза, но и таких полным-полно. С будущим лидером эсеров мы очень неплохо договорились. Он в этом смысле оказался полной противоположностью Плеханову. Общероссийская социалистическая газета? С нашим удовольствием. Издание книжек «Революция для чайников». Комиксы-лупки? Сколько угодно, поскольку сам столкнулся с проблемой обеспечения летучих библиотек современной нелегальной литературой. Нет, так-то они большие молодцы. На имеющихся ресурсах большое дело подняли, пустев среди крестьянства изданные с дозволения цензуры, но правильно подобранные книги типа «Спартака», «Джованьоли», «Овода», «Войнич» или «Костомаровского бунта Стеньки Разина». Более того, мы с Черновым совпадали в том, что необходимо создавать массовое народное движение, Основу революционной пирамиды, включающая не только пролетариев, но и трудовое земледельческое население деревень, как он сам называл крестьянство. А вот со взглядами на террор мы разошлись. И я в будущем, когда мы соорганизуемся, предполагаю действия народовольческим методом. И что это вам даст? Народная воля была уж куда как эффективна, даже царя угрохали, а толку никакого. Стоило государству только закрутить гайки потуже, и вуаля, почти два десятилетия тишины. У народников террор был с а м о д а в л е ю щ и м Я же представляю его себе как революционную запевку солистов, чтобы припев был тотчас же подхвачен хором, то есть массовым движением, которое во взаимодействии с террором перерождается в прямое восстание. «Да почему же вы все так зациклены на восстании? Это крайний». Крайний, вы понимаете, метод, когда уже не осталось никаких других. Битье всех горшков в доме, фигурально выражаясь. А у нас есть и агитация, и пропаганда, и артельное движение, то есть создание ячеек социалистического общества. Да то же образование, в конце концов. Сидя на скрипучих стульях у колченогого стола, на котором стояли две бутылки с дешевым вином, закуска и стаканы с ложками-вилками, Мы вели разговор почти шепотом, прерывая друг друга касаниями рук. Охранка Виктор Михайлович, как вы понимаете, как раз набила себе руку на противодействию подполью и провокациях террористов. И вы лезете туда, где противник сильнее всего, что противоречит всем принципам стратегии. Бить его надо там, где он слаб, в идеале с копом, как батьку. Ну и где же это, по вашему мнению? Да вот как раз в образовании, пропаганде и создании структуры широкого движения. Ну что может царизм противопоставить революционным идеям? Православие, самодержавие, народность? Не смешно. Даже неидеальная марксовая теория кроет этот набор как быковцу. Вы хотите восстания, вызванного узкой группкой революционеров? Так это будет тот самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Именно поэтому я говорю о структурах, которые смогут народную стихию направить не в разрушительное, а в созидательное русло. Но это крайне долговременная работа с неясными шансами на успех. Зато без риска залить всю страну кровью. Вы что думаете, нераспропагандированные войска откажутся стрелять? Наоборот, пойдут на ура за царя-батюшку. А вы против регулярной армии «Выставите неподготовленную массу до подпольщиков, которые в лучшем случае умеют п о л и т ь из револьвера, довозить нелегальщину в чемоданах с двойным дном или в подметках обуви». При этих словах Чернов машинально убрал под стул, вытянутые было вперед ноги, но потом спохватился и кинул на меня тревожный взгляд, проверить, заметил ли я это движение. «Что угадал? В подметке или в каблуке?» Я засмеялся. Виктор смутился. и перевел тему. А к кому вы посоветуете обратиться в Цюрихе? Вообще, цюрихская эмигрантская община почти в с е марксисты. Вам там будет неуютно. Лучше Берн или Женева, тем более, если вам интересно поспорить с Плехановым. Но сразу предупреждаю, в личном общении это не самый приятный человек. Спасибо, учту. И вот еще что. Если вы все же подадитесь в террор, то я процентов на 90 уверен, что к вам в большом количестве присоединятся евреи, наиболее обиженные и озлобленные на власть, но при этом гораздо более образованные. И это создаст опасную национальную коллизию, когда лицом партии, желающей быть представителем русского рабочего и крестьянина, будет еврейский террорист. Они такие же наши братья, как и русские. Все трудящиеся наши братья. Но я о другом. Такой расклад даст сильные козыри правительству, которое сможет обвинить иудеев во всех бедах и натравить на них наиболее консервативную и мракобесную часть подданных. Да и простой русский мужик десять раз подумает, стоит ли связываться с такой партией. Я бы считал правильным, чтобы в нынешних условиях евреи объединялись в союзной нам, но своей партии, вроде Бунда. «Странный у вас взгляд. Какой есть? Так что там с вашим планом?» «Когда работал в деревне, я видел назревающее аграрное движение и буду пытаться создать за границей обслуживающую его литературу, желательно в крупном масштабе. Вот здесь я вам первый помощник. Давайте попробуем создать простенькие брошюры с советами, например, «Что делать с кулаком?» или «Что делать с исправником?» Вообще с ответами на самые животрепещущие вопросы крестьян. Тут вам и карты в руки. На том мы и разошлись. Я выскользнул через черный ход в проходной двор, пересек улицу, зашел в другой, через него на арбат, сел в кондитерской у окна лицом ко входу и после чашечки кофе, убедившись, что все чисто, двинулся кружным путем домой, перебирая в голове состоявшуюся встречу. «Неплохой мужик, умный, спокойный, не чита Плеханову. Но вот показалось мне, не лидер, нет в нем той харизмы, за которой пойдут люди. Впрочем, он еще молод. Сколько сейчас Чернову? Лет двадцать пять вроде. Все еще впереди».